Глава 17 «Простите, но это уже становится невозможным», – обрывает Анастасия Ивановна, которую все это представление уже просто выбивает из равновесия. «Выйдите вон! Оставьте меня наедине только с Михаилом и Варварой!» «Простите, не унимается Виктор. Разве моих слов и доказательств недостаточно?» Вы совершите большую ошибку, если не прислушаетесь. Вы поставите под сомнение свою репутацию. Если вы не предпримите меры, то приму их я. Виктор не унимается, продолжая метать свои молнии. Сколько же в нем злобы и ненависти, кто бы мог подумать. Он буквально желает сбить все, что только появляется у него на пути. Ведь он не был таким. Я бы заметила, я бы почувствовала это. Что же это? Неужели я настолько слепа? Или он настолько хитрый и умелый игрок, который заманил в свои сети и использовал? Я готова взорваться от нахлынувших мыслей. Они бурным потоком несутся внутри меня, желая того, чтобы я потеряла ориентацию в пространстве. «Выйди!» – строго произносит Михаил, повторяя просьбу заведующей. Он так громко и пронзительно это сказал, что Виктор в один миг осунулся и как-то сжался, поджав свой трусливый хвост, наконец-то оставил нас. «Анастасия Ивановна, вы ведь не думаете, что все это имеет хоть каплю какого-то смысла? Это человек не в себе. А эти документы...» Михаил поднимает со стола мою трудовую книжку. «Это все подделка и провокация». Кажется, что эта женщина уже все натерпелась за свою жизнь, что подобными представлениями ее едва ли можно сломить. Михаил Федорович, я не могу игнорировать эти заявления. Это все требует проверки. Тем более мне известно, что это за человек. Были ребята из школы, которые так или иначе оказывались у нас. Это самая настоящая несправедливость, которая только может существовать в этом мире. Как можно поверить во всю эту наглую чушь? У меня сердце не на месте, что маленького Диму все-таки смогут забрать у нас. Бедный малыш, я уже чувствую, как ему будет плохо вдали от нас, точно так же, как и нам без него. Я очень привязалась к этому малышу, иначе и не могло произойти, так как это невероятно чудесный и добрый малыш. А все его проказы – это всего лишь призыв к тому, чтобы на него обратили внимание, уделили время, заботу и любовь. «Проверяйте сколько угодно», – спокойно соглашается Михаил. Вот увидите, что все слова этого человека и есть самая обыкновенная клевета. «Проверим», – выдыхает Анастасия Ивановна, как-то отводя глаза в сторону. Будто готовясь произнести что-то очень неприятное и волнительное. «Только вот ребенок. Вы ему даже не дальний родственник?» «Я его отец», – строго обрывает Михаил. «Иных вариантов и быть не может». Анастасия Ивановна опять глубоко вздыхает. «Вы прекрасно знаете, что это не так. Формально вы ему не отец». Поэтому мы не можем позволить ребенку оставаться в вашем доме. Мы оставляем его у себя, сможете навещать его согласно расписанию». «Какое к черту расписание?» Михаил пытается сбить свой гнев, но это едва ли у него получается. «Вы говорите о ребенке, которого я воспитываю с самого малого возраста. Я застал его первые слова, его шаги. Как вы можете считать его чужим для меня?» От слов Михаила моя душа так сильно плачет, что нет сил терпеть эту боль. Как же сильно привязан Михаил к малышу. Да я и сама видела, что маленький Дима сам к нему тянется. Они не – самые настоящий отец и сын. «Простите, но таковы правила», – настаивает на своем Анастасия Ивановна. Я не могу ничего с этим поделать. Нужно начать проверку, чтобы как можно скорее развеять или подтвердить эти обвинения. Мы не можем рисковать ребенком. Рисковать? Перебивает ее Михаил. О каком вы говорите риски? Вы были у нас, все видели собственными глазами. Ребенок счастлив, он живет в семье, которая любит и заботится о нем. Простите, Михаил, Анастасия Ивановна уже опускает руки. Ее тоже можно понять. Есть какие-то правила, которые она просто обязана соблюдать. Если все будет строиться на словах, то мир превратится в настоящий хаос. Проверяйте и делайте это как можно скорее, цедит Михаил и чуть тише в мою сторону. И почему я сразу не стер его в порошок? От его фразы бежит холодок по коже. А ведь, как мне кажется, он может. Такой яростный у него сейчас взгляд, так и хочет обрести возмездие. На самом деле, Виктор действительно поступил низко и подло. Нет его действиям никакого оправдания. Взяв меня за руку, выводит из кабинета. Делать нечего. Анастасия Ивановна как настоящая скала. Не сломить. Да, самое страшное все-таки случилось. В доме исчез радостный смех малыша. Всё в один миг погрузилось в настоящее уныние и тоску. Будто у меня самой забрали что-то близкое и такое родное. Каково же Михаилу? Мне даже страшно представить его боль. Кажется, что она бесконечна. Внешний вид его выдавал. По всему было видно, что мужчина очень переживает за малыша. Дима такой маленький и впервые оказался вне дома. Лика. Произносит медленно Михаил, будто пробуя имя своей бывшей на вкус. И вот я опять ошибся в человеке. Не кори себя. Я уверена в том, что Анастасия Ивановна во всем разберется. Кто, как не ты, будет так сильно заботиться о ребенке. Я стараюсь изо всех сил поддержать своего эффективного мужа. Но вот выходит, как-то неумело. Вероятно, потому, что я чувствую себя по большей части виноватой в этой ситуации. Попросил бы Михаил кого-нибудь другого для этой роли, то не было бы таких проблем. По крайней мере, с Виктором так уж точно. Лика перешла все границы допустимого. Это трудовая книжка. Получается, что она выкрала ее и передала твоему бывшему мужу. Вот это действительно было ужасающей реальностью. Девушка совершила настоящую кражу. После того, как мы вернулись домой, то первым делом проверили мои документы. Что и требовалось доказать, трудовой книги не было на месте. А это значит, что Лика причастна к настоящей краже. Как же низко. И неужели за всем этим стоит ревность? Если этим еще можно было оправдать действия Лики, то что подтолкнуло самого Виктора? Как эта девушка вообще вышла на него? Как эти двое смогли провернуть всю эту неприятную историю?